Глава 289. Штурм границ. Западная крепость. Тем временем на западной границе Роланда перед крепостью западной границы собралось более 20 тысяч зомбо-солдат. Со стороны западной крепости находилась группа мужчин и женщин, которые уже были знакомы с Юта. «Битва вот-вот начнется», — пробормотала девушка, глядя на поле боя с, верш... с вершины крепостной стены. Эта девушка имела черные глаза и волосы, а ее тело окутывала расслабленная аура. Она была номер два в числах. Эта битва — лишь пролог для ада, который произойдет здесь вскоре. Как только обращение мира завершится, вещи по подобные этим станут повседневностью. Парень, который стоял рядом с девушкой с чёрными волосами и глазами, звали Арк Шварц. 500 лет назад он стал героем, что спасёт от мир, а также являлся основателем чисел. Несмотря на свою относительно низкую боевую мощь среди чисел, благодаря своим знаниям и опыту, Арк без проблем стал одним из лидеров чисел. Есть ли какой-нибудь способ спасти их? Это невозможно. Нав Эгрегори, который он прекратил свои действия до тех пор, пока его владелец не будет убит. Невозможно, что в настоящий момент он находится в какой-нибудь крепости вне нашей досягаемости. Сто тысяч солдат, собранные Грегори, на самом деле были лишь небольшим отрядом. Грегори продолжал посылать зомбированных солдат из безопасного места в течение некоторого времени, так как его настоящей целью было ослабление и уничтожение чисел. Понятно, тогда давай используй мой навык. Несмотря на то, что Арк был оставателем чисел, он никогда не видел проявления силы этой девушки. Сила этой девушки была слишком абстрактной, так что даже сама владелица этой силы с трудом понимала её суть. Когда девушка активировала свой навык, за её спиной из-под одежды вырвалось два крыла. Это были два разных крыла. Крыло с левой стороны напоминало крыло летучей мыши и излучало ауру дьявола. А крыло с правой стороны напоминало белоснежное крыло голубя и излучало божественную и прекрасную ауру, которую сложно описать словами. Так вот оно что, это и есть твоя истинная сила. Номер 2 Порочная дочь Эмилия Гарнет. Девушку звали Милия Гарнет. Эта девушка работала в приёмной гильдии авантюристов и обладала таинственным навыком Прерывание магии. Оковы судьбы редкость неизвестна, навык, который позволяет управлять течением судьбы. Эмилия также обладала уникальным навыком Аковы судьбы. В случае, если Эмилия решала сражаться всерьёз, то она принимала облик полудемона-полуангела. Вместе с тем, она обретала власть как над тёмным, так и над светлыми силами, которые в обычном состоянии никогда не объединялись вместе. Благодаря этой силе Эмилия могла протянуть руку помощи даже тем кому было суждено умереть